Глава 41. Оставшийся один, король вновь подошёл к окну. Но теперь он не видел ни ветвей клёна, ни привратной башни, кирпичной стены, которой ещё сохранялись следы небольших ядер, запечатлённых на ней во время какой-то давней осады. Мысленно он опять стоял на скале Стефанобатория, и ему открывался тот же почти мистический пейзаж, который открылся, когда он действительно вошёл на жертвенник святилища Полян. Вот уже несколько месяцев, как необъяснимая болезнь короля проявлялась таким вот странным образом. Наступало время, когда у него вдруг возникали галлюцинации. Он как бы переносился во времени и пространстве, оказываясь то на поле Грюновальской битвы, то под Цыцсорой, где сражался против турок, то на королевском балу. В этот раз, Providence было угодно, чтобы он оказался на скале Волхвов. Внизу перед ним проходили полки пехотинцев и разворачивались в атакующую лаву хоругви крылатых гусар. По пыльной дороге медленно катил кортеж карет, первую из которых украшал герб короля Польши. И вдруг впереди, на горизонте, запылали с золотым багрянцем купола православных соборов, показались башней крепости. Где это он? Что за город впереди?» Непонятно откуда возникший голос подсказал ему — Москва. — Москва? Ах да, опять Москва. Опять это мое проклятие, перевернувшее, светшее на нет всю мою жизнь. Видение исчезло так же неожиданно, как и появилось. Король вновь стоял у окна своего кабинета в Краковском замке, но мысли его все еще тянулись туда, к усейному, Берёза в мерощицами под Москвою, где возмущённой неуплатой им жалования, войска предали его и ушли. Они действительно ушли тогда его непобедимые воины, оставив своего командующего, сына своего короля, лишь с небольшой охраной, причём всего в нескольких верстах от столицы Москвы, которые были посланы Сигизмундом III добывать для него царский трон. Описываемые события происходили В 1618 году, когда казаки под командованием гетмана Петра Сагайдачного совместно с остатками войск Владислава разбили русские, московицкие, поскольку официальная страна называлась тогда Московией, войска и оказались в семи верстах от Москвы. Владислав давно уверовал, что Богом ему была неспослана особая судьба, и вещи и знамения и ее... Явственно проявилось те дни, когда объявший войну в Москве Сигизмунд III оказался со своими войсками под Смоленском. В Москве в то время была великая смута. После смерти последнего из Рюриковичей, царя Иоанна Грозного, страна предстала не только перед возведением на престол нового царя, но и перед зарождением новой царской династии. Боярин Василий Шуйский, которого московецкая знать волей своей возвела на престол, оказался недостойным шапки Мономаха. Вместо того, чтобы умиротворять народ, он все больше разжигал междоусобицу. И тогда на Москве-реке вспомнили мудрость своих киевских предков, выражавшуюся в молитвенном зове послов. «Иди к нам, княжи-ти!» Произошло то невероятное, что случается, возможно, раз на тысячу лет. Московия Держава, куда более могучая по своим размерам и людности, нежели Польша, направила посольство к варшавскому правителю, своему давнишнему врагу, осаждавшему Смоленск. Однако явилось оно в польский Истан не с ультиматумом о немедленном отводе полков и не с предложением о перемирии, а с тем, чтобы он благословил королевича Владислава на московский престол, памятуя при этом церковь что со временем этот престул может навеки объединить под одной короной два огромных славянских государства, вбирающих в себя четыре основных славянских племени: русское, польское, украинское и белорусское. Единственное условие, которое выдвинули перед Сигизмундом III и королевичем Владиславом московские наказанные люди, князь Галицин и митрополит Феорет, уважать православную веру, да вековые права и вольности бояр. Ещё союз между Польшей и Москвой предполагал, что с земли московской будут изгнаны все самозванцы. Нужно быть абсолютным безумцем и совершенно забыть о своём отцовском долге, чтобы отказать послам в том, в чём отказывать не имело никакого смысла, даже если бы Сигизмунд III был трижды неискренн со своими недавними врагами. В этом не было никакого смысла, независимо от того, какие гениальные или абсурдные планы строил бы в отношении подобного союза Польши и Москвы король Речи Посполитой. Но ведь не зря нынешние летописцы Польши упрямо твердят, что в течение почти 45 лет Речь Посполитой правил не король, а монах, фанатик иезуит для которого Польша была всего лишь ещё одним огромным иезуитским монастырём, силой мощ которого направлялось не только на то, чтобы в такие же монастыри были превращены все соседние государства, а чтобы вся Европа превратилась в один вселенский лагерь иезуитов, запылала одним огромным инквизиторским костром. И этот фанатик сделал своё дело. Вместо того, чтобы с гордой милостивостью принять послов и немедленно решить вопрос о царствовании своего сына он посадил князя Голицына и митрополита Филарета под стражу а когда те поняли с каким идиотом имеют дело и возненавидели его лютой ненавистью объявил им что видите ли сам желает стать московским царём хотя сигизмунд III и не объяснял послам истинных мотивов своего решения Им стало ясно: король не уверен, что Владислав посвятит всю свою жизнь искоренению на Руси православия, а потому полагается только на свои собственные силы. Граф-секретарь сумел вырваться короля из потока гневных воспоминаний. "Слушаю ваше величество", появился в проёме двери личный секретарь короля. "Прикажите немедленно догнать шведского посланника Оливеберга и вернуть его сюда". В этом нет необходимости, ваше величество. Что вы хотите сказать? Он всё ещё здесь, в приёмной, и вновь терпеливо ждёт вашего приглашения. Король, нахмурившись, ступил в сторону секретаря. Быть такого не может, неуверенно произнёс он, словно осмелился предположить, что этот лишь недавно возведённый в ранг личного секретаря молодой граф способен настолько смело шутить с ним. Но господин Аливиберг действительно здесь. И ждет. Терпеливо ждет. Чего? Граф прикрыл за собой дверь, оглянулся на нее, и только тогда отрешенно пожал плечами. Чего еще он мог ждать? Я имею в виду не мой вызов, а, возможно, во время первой аудиенции не все решился сказать? Невероятно, — пробормотал король. Невероятно. Мановением руки отстранил секретаря от двери, миновал небольшую прихожую и ступил в приемную. — И он не мог. Секретарь не шутил. Скрестив руки на груди, Аливиберг спокойно стоял посреди комнаты. Хотя при нём и не было шпаги, её вот нёла офицер личной охраны короля, однако выправка и мускулистая фигура сразу же выдавали в нём воинственного офицера, которым на самом деле посланник никогда не был. Да и одет он был, соответственно,